Александр Иванович, спаси меня. Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня, положение мое мучительное. Если оно продолжится еще хоть день-два, то я задушу себя, как как собаку. Постой, по -по постой, постой. А, ты насчет чувств... Зажги свечу. ой Второй час, брат. Извини, я... Я не могу дома сидеть. Ты, Александр Давидович, мой единственный, мой лучший друг. Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, Бога ради, выручай. А что бы ты ни стало, я должен уехать отсюда. Дай мне денег взаймы. Боже мой, боже мой. Засыпаю и слышу свисток. Пароход пришел. Потом ты... Много тебе нужно? По крайней мере, рублей 300 Ей нужно оставить 100 и мне на дорогу 200 Я тебя должен уже около 400 Но я все вышлю, все. Самовенко забрал в одну руку оба Бакина, расставил ноги и задумался. Так, триста. Триста? Да. Но у меня нет столько. Придется занять у кого-нибудь. за Бога ради, займи, а я непременно отдам. Вышлю из Петербурга, как только приеду туда. Это уже будь покоен. Вот что, Саша. Ну, давай, ну, давай выпьем вина. Так. Можно вина. Оба пошли в столовую. А как же Надежда Федоровна? Она останется разве? Все устрою, все устрою. Я потом вышлю ей денег, она и приедет ко мне. Там уж мы и выясним наши отношения. За твое здоровье, дружи! Погоди, погоди, погоди, погоди. Сначала ты вот этого выпей. Это из моего виноградника. Это вот бутылка из виноградника Наваридзе. А это Ахатулова. Попробуй все три сорта и скажи откровенно. Мое, как будто с кислотцой, а? Не находишь? Да-да-да. Утешил ты меня, Александр Ильич. Спасибо, я ожил. С кислотцой. Черт его знает, не знаю. Но ты... Ты...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 А ты, когда поедешь, с матерью помирись. Нехорошо. Да-да, непременно. Помирился бы ты с Ван Корином. Оба вы прекраснейшие, умнейшие люди. Глядите друг на дружку, как волки. Да, он прекраснейший, умнейший человек. Он замечательный человек. Но сойти с ним для меня невозможно. Нет, наши...